Погружаясь в трансы, я не имел власти распоряжаться моими перемещениями во времени. Мне приходилось вновь и вновь возвращаться в какую-то точку и переживать тягостные годы. Оказываясь на пустынном скалистом островке, я грелся на солнышке, в то время, как в камере одиночки меня бил озноб. Единственными развлечениями на острове У меня были большое весло и складной нож из легированной стали. Я долго вспоминал, что за надпись я вырезал на широкой части весла, пока частыми путешествиями не восстановил ее целиком. Для сведения того, кто найдет это весло, я Дэниел Фосс, уроженец Экклтона, штат Мэриленд, США, отплывший из порта Филадельфии в 1809 году на двухмачтовом судне «Негациант», шедшем к островам дружбы. Был выброшен в феврале 1810 года на этот пустынный берег, соорудил себе хижину и питался тюленями. «Я последний, оставшийся в живых от команды корабля, налетевшего на ледяную гору и ушедшего ко дну 25 ноября 1809 года». «Я был разбужен на скамье в передней части корабля ужасным треском. Шестеро других вахтенных одновременно упали на пол». Все мы сразу поняли, что случилось Корабль тонет! Пускайте бортос по левому борту! Кидайте туда бочки с провизией! Не забудьте про воду! Катерина, Катерина, что ты натворила? Капитан Никол почему-то всегда в критические минуты Поминал имя своей жены Я старался не отвлекаться И одеть на себя как можно больше теплых вещей кто вот я взял из своего сундука, но в основном из сундуков своих товарищей. Я трезво размышлял, эти вещи им уже никогда не понадобятся. Надо отставить сентиментальность. В борьбе за жизнь все средства хороши. Я выскочил на палубу вовремя. Баркас собирался отчаивать, потому что с левой стороны несся еще один айсберг. Быстрее, босс, мэр! Руки отрываем! концы! Ах, Катерина, Катерина! Частыми повторениями я устроил так, чтобы вынести из смирительной рубахи максимум возможного. Стендинг! Стендинг! Вы меня слышите? Отвечайте немедленно! Стендинг! Азертон Азертон, успокойтесь Он сейчас ответит вам Я этого добьюсь эй, эй, стендинг Вы меня слышите? Немедленно отвечайте Стендинг Иногда, входя в транс Я продолжал слышать голоса моей реальности Но они очень быстро смешивались с естественным фоном того времени, куда я попадал.